И что, если б я попал туда вместо моего острова, моё положение было бы ещё хуже. И как только у меня явилась эта мысль, я перестал терзаться бесплодными сожалениями, зачем меня выбросило именно сюда, и преклонился перед волей провидения, которая, как я начинал теперь верить и сознавать, всегда и всё устраивает к лучшему. К тому же, подумав, как следует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 И мне захотелось поймать хоть одного, чтобы приручить его и научить разговаривать. После многих беспоплодных попыток мне удалось изловить птенца, сбив его палкой. Он быстро оправился, и я принёс его домой. Но понадобилось несколько лет, прежде чем он заговорил. Тем не менее, я всё-таки добился, что он стал называть меня по имени.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 Иденхолский рынок. Таким образом, как ни плачевно было моё положение, всё-таки у меня было за что благодарить Бога. Я не только не терпел голода, но ел вдоволь и мог даже лакомиться. Во время этого путешествия я делал не более 2 миль в день, если считать по прямому направлению, но я так много кружил, осматривая местность в надежде не встречу ли чего нового.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 На моей стороне за полтора года поймал только трех черепах. Здесь же весь берег был усеян ими. Кроме того, здесь было несметное множество птиц и всевозможных пород, в числе прочих и пингвины. Были такие, каких я никогда не видел, и такие, названий которых я не знал. Мясо многих из них оказалось очень вкусным. Я мог, если бы хотел, настрелять пропой птицы, но я берёг порох и дробь и предпочитал охотиться на коз, так как их мясо вкуснее. Но хотя здесь обитало много коз, гораздо больше, чем в моей части острова, к ним было очень трудно подобраться, потому что местность здесь была ровная, а они замечали меня гораздо скорее, чем когда я был на холмах. Бесспорно,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 В конце концов, я принужден был выйти опять к берегу моря, на то место, где стояла моя веха, и оттуда вернуться домой прежним путем. Шел я не спеша, а часто отдыхая, так как стояла необыкновенно жаркая погода. А ружье, заряды и топор составляли довольно тяжелую поклажу.